Глава шестая. «Угу, угу!» «Не может быть!» – ахнула Катта после того, как я поведала ей о своих злоключениях после визита в проклятую таверну. «Прости меня, пожалуйста, если бы я знала, что все это задумала твоя подлая мачеха. Элечка, прости!» «Прощаю, чего уж!» – я со вздохом пожала плечами. «Но теперь мне нужна твоя помощь». «Все, что угодно», – с готовностью загивала она. «Я перед тобой навечно в долгу. Что надо делать?» Дословно, «Да словно до наоборот. Теперь ты притворишься мной». «Да здравствуют новые приключения!» Мой фамильер, спавший рядом, вздохнул. «Не паникуй, как Туся, еще рано». Я погладила его крылышки. «С тобой уже поздно, обычно!» Он мурлыкнул и, как обычный кот, подставил мне пузо на почесушки. «А если поздно, то тем более незачем тратить нервы!» Я погладила белое брюшко. «Это точно! Лучше смотать их в клубочки и погонять по комнате!» Он замурчал довольно. «От моих уже ничего не осталось!» – я хмыкнула. «Прости!» – Катта вновь виновато посмотрела на меня. «Простила, солнце!» – я встала с кровати и прикрыла глаза. «Ну, начнем!» Воплотить задуманное оказалось и впрямь непросто. На фею заглянание смены внешности не захотела ложиться категорически, вот просто ни в какую. «Максимум, чего я смогла добиться, это затемнить розовый цвет ее волос магией, да и то совсем чуть-чуть». «Ложись в постель», – велела я, и когда она юркнула под одеяло, накрыла ее им. «Так», – глянула придирчиво. «Ну, если не приглядываться, то сойдет. Издалека, из соседнего особняка». «Я лягу ей на голову». Валерьяныч шлёпнулся на затылок канты, прикрыв всё же розовеющие пряди. «Иначе ей придётся надеть шляпку, и мы на этом погорим. Если кто придёт, скажу, что ведьма спит, и будить не дам». Как «Коктуся, ты золото!» – умилилась я. «Платина!» – уточнил фамильяр. «С бриллиантами!» «С тебя жаркое из говядины на сливочках, видимося!» «Всё будет, как пожелаешь, Валерьяныч!» Я вновь закрыла глаза, накидывая на себя паранжу. С ней проблем не возникло. Когда лжекатта через пару минут в припрыжку спустилась по лестнице, никто из прислуги не удивился. Помахав им рукой, я побыстрее покинула дом. «Итак!» Тут же едва не налетела на Анри, который подрезал кусты с фиолетовыми росами. «Здравствуй, Катта!» Он разогнулся и улыбнулся мне. Вернее, моей подруге. Я помахала, и ему тоже, отступая к воротам. Но отчим снял рукавицы и направился ко мне. Ёшкин Бобрик. Магия замены голоса куда сложнее паранджи. «На нее надо много времени, а у меня его и нет. Что делать-то? Ведьма еще никогда не была так близка к провалу. Фурия его побери». «Удели старику минутку, детка», — сказал анри подойдя ближе. «Скажи, как Эля? Я вижу, она храбрится. Характерицу этой девчонки ого-го какой!» ого ого изобразила сову я но внутри она та же заплаканная девочка в панталончиках, которую я встретил, кажется, совсем недавно. Мне оставалось лишь угукнуть, чувствуя, как глаза защипало. Мудрый отчим не пытался никогда занять место моего отца, которого я обожала, но стал мне другом, надежной опорой и заботился будто о собственной дочери. И о моем брате ершистом подростке, заставившим его пережить море непростых дней тоже. «Я переживаю, что так поступил с ней Катта». Его лоб прорезали глубокие морщины. «Но если бы не настоял на браке с Грандом, ее репутация осталась бы навсегда запятнанной. Так ведь?» «Ага», – кивнула печальной собой И Тар уперся рогом, упрямый. Мужчина тяжело вздохнул. «Уже трижды я говорил с ним. Приданное обещал в пять раз больше. Купить должность ему столь желанную то же слово давал, а он ни в какую. Не верит в ее невинность, видите ли». У — -у -у -у! я сжала кулаки. «Вот паразита кусок. Кем же тогда бывший жених меня считает?» «Думает, я на полном серьёзе по ночам парней привечаю в спальне?» «Так, надо с собой лопату захватить. Вправлю мозги этому гадёнышу». «Дошло до того, что итар мне предложил такое?» Андрей покачал головой. «Не поверишь, детка, осмотр тремя повитухами, дабы невинность Эли подтвердили». «Серьёзно?» Стыдливый румянец расцвел на моих щеках розами неслыханного унижения, проступив даже сквозь заклинание смены внешности. «Вот-вот, <таких> я и сам покраснел в этот миг!» Отчим закивал. «Неслыханное дело! И ведь хватило совести наглецу предложить такое, представляешь?» взвыла я, как пес, которому лапу прищемили. Смотрел на меня так надменно, гад эдакий. Если подтвердят, что еще девушка, ваша Эльвира, говорит, то я подумаю. Ишь, благодетель выискался. Вот, я его послал. Далеко до окольными путями, разумеется. Ведь ясно же, что поглумиться хотел этот дармоед. Угу-гу, угу, одобрила я с благодарностью на него глядя. «Как стало бы всем известно, что нашей семье пришлось подтверждать девственность дочери? Все! На веки бы они обе старых девок застряли. Как наш король в этой своей фариане, чтоб ее ушлую девицу!» Анри посмотрел на меня, и я поразилась тому, какие у него усталые глаза. Он не был сильным ведьмаком красавцем или опытным придворным, умеющим вовремя сориентироваться и урвать кусь пожирнее. Но такого мужчину с воистину золотым сердцем и добрейшей душой, вырастившего трех неродных детей будто своих, не сыскать во всей стране, фамильяром клянусь. Человек не сильно счастливой судьбы, он всегда много и тяжело работал. Жены его не любили, ни одна из трех. Первая сбежала с другим, покрыв его позором. Моя мама после смерти нашего с Греером отца говорила, что ее душа умерла вместе с ним. Так что от нее второму мужу тоже мало что досталось, разве что мы с братом в качестве наследства. А третья супруга – Матильда, которая привела в семью Альвиру, и вовсе в глубине души презирала Анри. Считая его лучшие качества – недостатками, непростительными для мужчины. «Спасибо, детка, что выслушала старика!» Он улыбнулся. «С тобой очень приятно поговорить, ты умеешь слушать!» Не выдержав, я всхлипнула и обняла его крепко-крепко. «Вы самый лучший папа!» Шепнула ему на ухо и тут же убежала. Моя уверенность в том, что стоит говорить с итаром, сильно пошатнулась после слов Отчима, но я все же во была намерена попробовать.